Для тогдашнего Министерства торговли с его столь различными отраслями, пожалуй, и не найти было начальника, который во всех подведомственных ему областях был бы способен руководить своими подчиненными. Но даже и при этих условиях граф Итсен-Плиц был гораздо менее знаком с подлежавшими его разрешению задачами, чем, например, фондер Хейт, и довольно беспомощно подчинялся в технических вопросах компетентному руководству своих децернентов, особенно Дельбрюка. К тому же человек он был по природе мягкий, лишенный энергии, необходимой для руководства столь обширным ведомством. Этому лично щепетильному в вопросах чести начальнику стоило больших усилий принять меры даже против тех, очень беспокоивших его злоупотреблений, в которых обвиняли тогда отдельных видных сотрудников Министерства торговли, так как он считал, что технически не обойтись без подозрительных ему самому чиновников. «Мне лично не приходилось рассчитывать на поддержку моей политики обоими коллегами, о коих идет речь, и потому что они ее не понимали, и по той доле доброжелательства, которую они уделяли мне как более молодому, непричастному ранее к делам президенту». На посту министра внутренних дел я застал господина фон Ягова, но он вскоре так восстановил против себя своих коллег резкостью, тоном, многословием и самоуверенностью в спорах, что его пришлось заменить графом Фридрихом Эйленбургом. Его характеризует один эпизод, относящийся уже к тому времени, когда он ушел из министерства и занял место обер-президента в Потсдоме. По весьма важным для города Берлина делам шли переговоры, в которых Ягов являлся по должности посредствующим звеном между правительством и городскими властями. Дело было настолько срочным, что государственное министерство предложило обер-бюргермейстеру отправиться в Потсдам получить по одному решающему пункту устное мнение обер-президента и доложить об этом на специально назначенном вечернем заседании Министерства. обер получил двухчасовую аудиенцию. Но явившись для доклада на заседании, он заявил, что ничего не может доложить, так как господин обер-президент не дал ему слова вымолвить за те два часа, которые были в его распоряжении между приходом и отходом поезда. Он неоднократно пытался поставить свой вопрос, рискуя даже оказаться невежливым, но его начальник каждый раз и со все возраставшей энергией останавливал его словами «Позвольте, я еще не кончил. Дайте мне досказать». Это сообщение обер бюргермейстера вызвало по деловым соображениям досаду, но одновременно и известное оживление, напомнив, что и с нами бывали случаи в этом роде. Способности моего коллеги по Министерству земледелия фон Зельхова не соответствовали славе, какой он пользовался в органах провинциального управления. Король предназначал ему важнейшее тогда Министерство внутренних дел. После довольно продолжительной беседы с господином фон Зельховым, я, познакомившись с ним, просил его величество изменить свое намерение, так как, по моему мнению, Зельхову не такая задача, и предложил назначить не его, а графа Фридриха Элленбурга. Оба они были связаны с королем как масоны, и при тех затруднениях, с которыми сопряжено было пополнение министерства, решили вступить в него лишь в декабре. Прусский король Вильгельм I был членом религиозно-философской организации масонов и гроссмейстером, главой всех прусских масонских лож местных организаций. Король сомневался, достаточно ли подготовлен граф Эленбург к управлению внутренними делами, и хотел предоставить ему министерство торговли, Граф Уитцин-Плицу – графу Министерство земледелия, а Зельхову – Министерство внутренних дел. Я развил в ответ те соображения, что ведомственная компетентность эленбурга и Зельхова, как министров торговли, стоит примерно на одинаковом уровне. В обоих случаях этой компетентности пришлось бы искать не столько у них самих, сколько у их советников.